Глава 34. В киларне мы всё же возвращаемся втроём. По приезду мама заселяет папу в гостиницу, потому что не хочет видеть его у нас дома. На следующем вечером папа приходит в гости, и мы разговариваем. На этот раз мама верит. Наконец-то верит всему, что я говорю. Папа подтвердит сказанное мною, и мама перестанет сомневаться. или её убедит украшение, ведь таких в нашем мире не бывает, так думала я. Но, кажется, мама верит только моим словам. Когда говорит папа, она внимательно смотрит мне в лицо, ища признаки недоверия или скепсиса. Некоторые незначительные подробности я опускаю. Например, умалчиваю о том, что я королева. Жить мне осталось совсем недолго. И глаза у меня изменились именно поэтому. Кто такой Лиам, маме знать тоже не обязательно. Она и без того очень переживает. Поэтому я рассказываю ей упрощённую версию. Пусть мама для начала её переварит. На другой день мы все вместе отправляемся в город посетить могилу Вики. Я стараюсь держать себя в руках. Только бы родители ни о чём не догадались. В той части моего сердца, которая посвящена Виктории, теперь разверзлась пропасть, и я не осмелилась подойти к её краю. Но мама с папой плачет, я тоже плачу. Поэтому никто ничего не замечает. Пусть так будет и дальше. Есть ещё кое-что. Мы это не обсуждаем, но мама понимает всё без слов. Я не хожу к Люсинджи в школу боевых искусств, не пытаюсь встретиться с Рави или связаться с автоинструктором. Почти всё время сижу дома. Никто из близких не знает, что я вернулась. Однако мама ни о чём не спрашивает. Я считаю дни. Неважно, как мне удалось привязать наслеем друг к другу. Вернувшись из Ляскай, я снова почувствовала наши узы, и они не потеряли своей силы. Теперь, проживая вместе с Леомом, каждый его сон Я очень надеялась, что магия защитит Лемма. Теперь он знает о ней и может контролировать. Но, кажется, вышло наоборот. Сны стали такими реальными, такими настоящими. На языке минеральный привкус лириской воды. Она обжигает горло, стекает дальше в лёгкие. От неё закладывает уши и кажется, будто голова вот-вот лопнет. Во рту кровь. В тоннеле пахнет трупным смрадом. Илем сейчас совсем один. Невыносимо даже думать об этом. Я на всё готова, только бы оказаться рядом с ним. На третий день папа приходит рано. Мама ещё на работе. Мы идём в кухню-столовую. На месте, которое мы всегда освобождали для инвалидной коляски, теперь стоит ещё один стул. Я вожусь с кофемашиной, Опа па накрывает на стол. Ставит чашки, достаёт из шкафа кексы. Удивительное дело, он до сих пор помнит, где что находится. Будто отсутствовал несколько недель. Может, они с мамой опять сойдутся. Сейчас они держатся друг от друга на почтчительном расстоянии, словно между ними сидит строгое дуэнье. Мне нужно попросить тебя кое о чём. Говорю я подрагивающими руками, разливая по чашкам кофе. Это касается наследства. Папа усмехается. Хочешь залезть в кошелёк к человеку, который гол как сокол? Я сажусь за стол. Ты знаешь, о чём я. Полагаю, что о Церцерисе. О, вы, у меня его больше нет. Даже понятия не имею. Твой Церцерис у меня. Пожалуйста, позволь мне его оставить. Да, я могла бы не спрашивать разрешения. И мы оба это знаем. Но Церцерис наследство моего клана. Время папа ещё не прошло. И забрать Церцерис, не получив его согласия, кажется мне кощунством. Значит, ты хочешь перенестись обратно в Лиоскай? растерянно уточняет папа. И перенесусь. А как же мама? Папал не в бровь, а в глаз. А тебе есть до неё дело, огрызаюсь я. Сам-то думал о ней, когда ушёл. Прости. Ты права. Папа примирительно поднимает руки. В отличие от меня, у тебя хватило смелости донести до неё правду. И это было не просто. Весь последний год она не оставляла попыток упечь меня в клинику. Прости. Я оказался слабоком. Папа опускает взгляд. У тебя были свои причины, а у меня свои. Всё в порядке. Папа потирает лоб, вспоминая, что раньше он так делал, когда о чём-то размышлял. Тогда брови у него были чёрные, а не пепельно-серые, как сейчас. Ну, допустим, я попрошу тебя вернуть мне Церцерис. Ты вернёшь? Я улыбаюсь, хотя мне нелегко справиться с нахлынувшими чувствами. Конечно, но потом выкраду обратно. Папа кивает. Вот-то именно так он и думал. Она очень сильна. Леа Скай? Да. Взглянув на меня, папа удивлённо качает головой. Ты ведь не из-за неё хочешь вернуться. Из-за того юноши? Ой, что это тут у нас? весело спрашиваю я. Папа хочет провести с дочерью воспитательную беседу о мальчиках? Но, кажется, папа настроен серьёзно. Я смутно помню последние несколько лет. Всё как в тумане. Но твоего Лема я помню. Он хороший парень. Нет. Лем не хороший. У него множество имён. За его голову обещают огромные деньги. Возможно, он и сам точно не знает, за которой из бесчисленных личин скрывается его истинная суть. Благодаря Лему я бесконечно доверяю только себе. потому что не могу слепо довериться ему. Он лучший. Смотри, не потеряй голову, предупреждает папа. Только в Ляскай я чувствую себя собой. Илем тут совершенно ни причём. Со смехом отвечаю я. В любом другом месте я лишь тень себя. Тихое и застенчивое. Однако в Ляскай я становлюсь настоящей. Папа неуверенно кивает. Он явно не очень понимает, что я имею в виду, но не спорит. Ты будешь в безопасности. Спроси о чём-то другом, тогда я, возможно, отвечу да. Малин, я не заберу Церцерис. Он давно твой. Четвёртый день, пятый. Я подумываю навестить Натаниэля. Надо бы обзвонить больницу в Дублине или спросить у соседей, куда его госпитализировали. Увидеть Натаниэля безвольно лежащим на больничной койке. Мне придётся переселить себя. Однако я не делаю ни того, ни другого. Это станет последней каплей, которая переполнит чашу, и я сойду с ума. Ещё 5 дней. Нет. Я знаю Лема, и он знает меня. Поэтому прескачет в ущелье заранее. Как же хочется сделать из оставшихся 5 дней 3. На шестой день мама суёт мне поднос планшет. С экрана смотрит на Даниэль. Одна из биометрических фотографий, возможно, с паспорта или водительского удостоверения. На таких снимках все выглядят очень глупо. Все, кроме Даниэля. Он смотрит с фотографии спокойно и прямо, как солдат. Поверить не могу. Голос мамы звучит неуверенно. Фотография опубликована в газете Вечерний Геральд. И я быстро пробегаю глазами заметку. Находящийся в бодрствующем коме пациент бесследно исчез из больницы при загадочных обстоятельствах. Пациент неожиданно пришёл в себя, и теперь потеряна бродит по Дублену, или же его похитили. На миг меня охватывает невыразимое облегчение. Раз натонеяли исчез из больницы. Значит, он нашёл свой Церцерис и воспользовался им. И всё-таки странно, что он не попытался связаться со мной. Может, не хотел терять время? Всё прошло успешно. Церцерис в кармане слегка вибрирует. Кажется, нам обоим не помешает успокоиться. Пытаясь отвлечься, я собираю вещи. На следующий вечер я сижу у себя в комнате. и пытаюсь придумать, как попрощаться с мамой, не причинив ей снова ужасной боли. Можно ли не причинить вреда, когда вырезаешь сердце? Без шансов. Меня это очень печалит. Вдобавок ко всему, сердце лишь больше не вибрирует. Он гудит и жужжит. Его магия завлекает меня чарующей мелодией. Если открою медальон и взгляну на кусочек ночного неба, магия проникнет в меня, и я испарюсь. по забоду про тени истинной королевы, про свою цель, про все наши планы. Вдруг раздаётся тихий стук в дверь. "Входите", кричу я. В комнату заглядывает мама и нерешительно замирает. В кресле куча одежды, которую я вытащила, пока искала в шкафу спальный мешок. Он стоит свёрнутый у письменного стола, и мама его замечает. Я немного пододвигаюсь на кровати, освобождая ей место. Мама садится рядом. Она очень напряжена, будто в любой миг готова вскочить на ноги. Мы тут с макером поговорили. Я тоже с ним пообщалась. Как он тебе? Говоришь так, будто он какой-то незнакомец, пригласивший меня на свидание. Мама нервно улыбается. Это согласилась? Ах, Малин, всё не просто. А чего-то сложного. Я бездумно касаюсь подарка Лем. чувствуя опал, впаянный в кожу. Интересно, когда иллюзия рассеется. Вы можете и просто слушать вместе музыку, смотреть старые фильмы. Это ведь ни к чему не обязывает. Не обязывает. Эхо отзывается: "Мама", весело блеснув глазами. Ну да. Ты ему ничегошеньки не должна, смеюсь я. Чёрт побери. Вы ведь уже женаты. Проклятие. Ты права, всё гораздо сложнее. Но в случае чего? Мама пропускает мои ругательства мимо ушей и вопросительно приподнимает брови. В случае чего ты можешь развестись и пойти с ним на свидание? договариваю я. Мы обе хихикаем, и напряжение между нами исчезает. И вдруг мы крепко обнимаемся, словно ничего и не было. Несколько слезинок капает на рукава ходи ткани блузки. Но им от этого ни жарко, ни холодно. А я рассказывала, о чём думала, когда родила тебя? спрашивает мама. Я качаю головой. Ты была особенной малышкой, совсем не похожей на Вики, шепчет мама. Ты появилась на свет быстро. Меня только отвезли в родильное отделение. Твой папа искал, где припарковать машину, а ты уже родилась. Я была совсем сбита с толку. Мне казалось, что после таких быстрых родов ребёнок должен кричать что из сил. А ты не кричала, Майлин. Лишь критически посмотрела по сторонам, не издавая ни звука. И тебе не понравилось, что ты увидела. Я в этом не сомневалась. Взгляд у тебя был серьёзный. Акушерка даже заволновалась, сбросив тапочки, мама с ногами забирается на кровать и обхватывает колени руками. И тогда я почувствовала, что ты уйдёшь, тихо продолжила она. В течение недели, ах, нет, месяцев. Моё сердце сжималось каждый раз, когда ты спала чуть дольше положенного. Каждый раз я думала: слишком долго. Сейчас она исчезнет. Но ты оставалась. Скоро я уйду. Почему ты мне это рассказываешь? Потому что я была несправедлива к тебе. Я ничего не знала о Аляске и магии. И прошу, не обижайся, но я не скоро смогу простить твоего отца за то, что он держал меня в неведении. Он хотел защитить тебя. На это мне плевать. В общем, я понятия не имела, Алиаскай, но с первого же дня знала, что этот мир для тебя чужой. И это я этого никогда не скрывала. Ты подросла и почувствовала жажду странствий. А я подумала, что какая-нибудь Австралия сможет сделать тебя счастливой. Но это не так. Я скажу взглядом по плакатам, украшающим стены. По полкам, на которых стоят иллюстрированные книги про дальние страны. Нет. Австралия не поможет. Мама кивает. Макер пытался мне объяснить. И сейчас я признаюсь, что всегда об этом знала. Просто не осознавала. Так ты простишь меня, если я уйду когда-нибудь? Обязательно, Майлина. Когда-нибудь.